Таракан, выпалил Марвин. Номер три тридцать два А пятьдесят три сорок пять. Кто умертвил? Я сам. У меня лицензия на умерщвление всех тварей, не относящихся к моему племени, кроме самых редких, как, например, золотые орлы и ламантины. Цель последнего умерщвления: ритуальное очищение. — Прошение удовлетворено, — сказал клерк. — Выбирайте труп. Толстяк и человек, похожий на мертвеца, с надеждой смотрели на Марвина влажными глазами. Искушение было велико, но Марвин его поборол. Обернувшись, клерк он произнес. — Я выбираю вас. — Так и запишем, — сказал клерк и черкнул что-то в своих бумагах. Лицо его превратилось в лицо псевдофлина. Марвин одолжил у человека, похожего на мертвеца, поперечную пилу и, не без труда, отпилил клерку правую руку. Клерк тихо скончался, лицо его снова стало прежним. Толстяк посмеялся над замешательством Марвина. «Перевод из одной субстанции в другую кое-что дает», — подразнил он, — «но недостаточно». «Верно. Желание придает плоти нужную форму, но хозяином положения остается скульптор. Смерть...» Марвин плакал. Человек, похожий на мертвеца, ласково притронулся к его плечу. «Не переживай всерьез, малыш. Лучше отомстить символически, чем вообще не отомстить. План у тебя был хороший». А его единственный минус от тебя не зависел. Дело в том, что Джеймс Гринелл Стармахер — это я. — А я труп, — сказал труп клерка. Когда мстишь, лучше ошибиться адресом, чем вообще не отомстить. — Я пришел сюда продлить водительские права, — сказал Толстяк. — Ну вас ко всем чертям вместе с вашим глубокомыслием. «Будут меня тут обслуживать или нет?» «Безусловно, сэр», — заверил его труп клерка. «Но в моем нынешнем состоянии я могу выдать вам лицензию лишь на отлов дохлой рыбы». «Живая? Дохлая? Какая мне разница?» — сказал Толстяк. «Главное — рыбалка. А кого ты поймал? Это не так уж важно». Он повернулся к Марвину. «Может быть, собираясь развить свою мысль?» Но Марвин уже исчез и без всякого перехода очутился в большой квадратной безлюдной комнате. Вместо стен здесь были стальные плиты, от пола до потолка добрые сотни футов высоты. Там, наверху, находились прожекторы и стеклянная кабина управления. Из-за стекла на Марвина глядел крогаш. Опыт 342 второй. Решительно заговорил Карагаш, нараспев. «Тема — смерть, постановка проблемы, можно ли умертвить человека, примечание. Вопрос о том, смертны ли люди, давно озадачивает величайших мыслителей. Вокруг смерти сложился обширный фольклор, веками скапливались неподтвержденные сведения об уничтожениях. Более того, время от времени... предъявлялись трупы явно без всяких признаков жизни и объявлялись останками людей. Невзирая на повсеместность таких трупов, нет ни малейших даже косвенных доказательств того, что они когда-либо жили, не говоря уже о том, что они были людьми. Ввиду изложенного с целью раз и навсегда прояснить вопрос, мы ставим следующий опыт. Этап первый. Стальная плита в стене сдвинулась на шарнире. Марвин стремительно обернулся и вовремя. На него было нацелено копье. Он отскочил неуклюже, мешала больная нога, и копье просвистело мимо. Открылись другие плиты. Под всевозможными углами на него посыпались ножи, стрелы, дубинки. Сквозь одно из отверстий протиснулась портативная газовая камера. В комнату бросили клубок кобр, на Марвина решительно надвигались лев и танк, зашипело духовое ружье, затрещали энергопистолеты, захрипели огнеметы, откашляла мартира Комнату залило водой, вода быстро прибывала, с потолка полетели напалмовые бомбы, но огонь сжег львов, которые съели змей, которые забились в гаубицы, которые уничтожили копья, которые привели в негодность газовую камеру, которая испарила воду, которая погасила огонь. Каким-то чудом Марвин остался цел и невредим. Он погрозил Карагашу кулаком, поскользнулся на стальной плите, упал и свернул себе шею. Его удостоили воинского погребения со всеми почестями. Вместе с ним на погребальном костре сгорела его вдова. Карагаш пытался последовать его примеру, но ему на долю не выпало счастье самосожжения. Три дня и три ночи пролежал Марвин в гробнице, и все это время у него беспрерывно текло из носа. Вся его жизнь, как при замедленной съемке, прошла у него перед глазами. На исходе третьих суток он воскрес и двинулся дальше. В каком-то ничем не примечательном краю находились пятеро, и была им дана ограниченная, но несомненная способность ощущать. Одним из пятерых был, допустим, Марвин, остальные четверо были манекены, стереотипы, наспех слепленные с единственным назначением — обогатить немудрящую исходную ситуацию. Перед пятерыми стояла проблема. Кто из них Марвин, а кто второстепенные фигуры-статисты? Прежде всего встал вопрос о наименовании. Трое из пяти тотчас же захотели зваться Марвином. Четвертый пожелал зваться Эдгаром Флойдом Моррисоном, а пятый потребовал, чтобы его называли Келли. «Ладно, хватит!» сказал первый начальственным тоном. «Джентльмены, может быть, хватит языки чесать? Давайте в порядке очередности». «Еврейский акцент здесь не поможет», — туманно изрек третий. «Слушай-ка», сказал первый, «а много ли смыслит поляк в еврейском акценте? Кстати, я еврей только наполовину, по отцу». «И как я не уважаю, где я?» — проговорил второй. «Что со мной стряслось? О, Господи! С тех пор, как я уехал из Тенхоупа...» «Заткнись, макаронник!» — цыкнул четвертый. «Я не макаронник, меня зовут Луиджи!» Мрачно ответил второй. «Я жить на твоя великой родине с тех пор, как я маленький мальчик, приехать из села Сан-Министрона Делла Зупа, -Них твар? «Умойся», — хмуро сказал третий, — «никакой ты не итальяшка на стреме, а просто-напросто второстепенная фигура, статист, да еще с ограниченной гибкостью. Так что давай-ка заткни хлебало, прежде чем я проделаю с тобой одну штуку нихтвар». «Слушайте», — сказал первый, — «я человек простой, простодушный, и если вам от этого станет легче...» Я отрекусь от своих прав на Морвинство. «Память, память!» — пробормотал второй. «Что со мной приключилось? Кто эти видения, эти болтливые тени?» Но знаешь», — возмутился Келли, — «это дурной тон, старина». «Это есть чертовски нечестно!» — пробормотал Луиджи. «Призыв не есть созыв!» — изрек третий. «Но я действительно не помню», — упорствовал второй. «Я тоже не больно-то хорошо помню», — сказал первый. «Но разве я поднимаю из-за этого шум? Я даже не притязаю название человека. Если я наизусть цитирую Левитика, это еще ничего не доказывает». «О, святая правда», — взревел Луиджи, «и опровержение тоже ни шиша не доказывает». «А я-то думал, ты итальянец!» — упрекнул его Келли. «Я и есть итальянец, но вырос в Австралии. История довольно странная». «Не страннее моей», — сказал Келли. «Вот вы кличите меня черным ирландцем, но мало кто знает, что детство и отрочество я провел в меблирашках Ханчжоу и вступил добровольцем в канадскую армию, чтобы скрыться от расправы французов «За помощь Деголевцам в Мавритании!» «Потому-то и... фуууу, аллор!» — скричал четвертый. «Не могу молчать! Одно дело подвергать сомнению мою личность, другое — чернить мое отечество!» «Твое негодование ничего не доказывает!» — скричал третий. «Впрочем, мне все равно! Я больше не желаю быть Марвином!» «Пассивное сопротивление есть форма нападения!» откликнулся четвертый недопустимые доказательства есть все же доказательства парировал третий не пойму о чем это вы толкуете объявил второй недалеко ты уйдешь со своим невежеством окрысился четвертый я категорически отказываюсь быть марвином никто не может отказываться от того чего не имеет ехидно вставил кэлли «Я могу отказаться от чего захочу, черт возьми!» — пылко воскликнул четвертый. «Мало того, что я отказываюсь от морвинства, я еще отрекаюсь от испанского престола, поступаю с диктатурой во внутренней галактике и жертвую вечным блаженством в Бахае». «Отвел душу, детка! Упрощение? Мило моей сложной натуре!» сказал третий. «Кто из вас будет Келли?» «Я», — сказал Келли. «Ты хоть понимаешь, — спросил Луиджи, — что имена есть только у нас с тобой?» «Это верно», — сказал Келли. «Мы с тобой не такие, как все». «Эй, минуточку», — сказал первый. «Регламент, джентльмены, соблюдайте регламент, Держи язык за зубами, держи голову в холоде, держи карман шире». «Так вот я и говорю», — продолжал Луиджи, — «мы нам, поименованные согласно доказательствам, основанным на догадке, Келли, будь Марвином, если я буду крагашем». «Заметано», — гаркнул Келли, прерывая ропот манекенов.